Глава 4. Апогей культа. «Историческое величие слишком связано с ложью, со злобой, жестокостью, насилием и кровью» – Бердяев. 9 мая Сталину принесли стенограмму состоявшейся церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии. Судя по тексту, все завершилось быстро. Хотя нет, была какая-то заминка. Об этом ему звонил Сиров из Берлина, а затем доложил и Берия. Произошла, по их словам, задержка на 2-3 часа церемонии подписания акта о капитуляции по причине небрежного отношения к делу работника Наркоминделла, посла Смирнова, который в тексте документа о капитуляции немцев, переданного из Москвы, пропустил четыре строчки, а союзники это заметили и отказались подписать. После сверки с нашим подлинным текстом пропущенное было добавлено и текст документа о капитуляции никаких возражений не встречал. Сталина тогда покоробило от этой извечной расхлябанности, которая сопутствует нам везде. Читая стенограмму, Верховный старался мысленно представить атмосферу, в которой происходило подписание акта. Такая длинная страшная война и такой короткий ее конец. Последние слова Жукова, руководившего церемонии, Сталину показались даже слишком приземленными. Поздравляю главного маршала авиации Теддера, генерал-полковника американской армии Спаатса, главнокомандующего французской армией генерала Дилатер де Тессинии с победным завершением войны над Германией. Такой будничный венец. Впрочем, до венца еще дело не дошло. Наступает тяжелый торг с союзниками о послевоенном устройстве мира. Война с Японией много времени не займет. Но как важно сохранить главный плод победы? «долгий, стабильный мир». Сталин понимал, что его авторитет, до войны, неприрекаемый только внутри страны, да, наверное, еще в Коминтерне, стал международным, всемирным. Лидеры западных держав при личных встречах в ходе обширной переписки воздавали хвалу руководителю советского государства, верховному главнокомандующему вооруженными силами СССР. Новый президент США Гарри Трумэн в послании Сталину отметил, что вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушать злые силы варварства, как бы мощны они ни были. По случаю нашей общей победы мы приветствуем народы и армии Советского Союза и их превосходное руководство». Черчилль обратился, как всегда, с более эмоциональным и, пожалуй, более глубоким посланием. Его по поручению британского премьера огласило 9 мая по радио госпожа Клементина Черчилль. В послании говорилось «Я шлю вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую вы одержали, изгнав захватчиков из вашей страны и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что от дружбы и взаимопонимания между британским и русским народами зависит будущее человечества. Здесь, в нашем островном государстве, мы сегодня очень часто думаем о вас, и мы шлем вам из глубины наших сердец пожелания счастья и благополучия. Мы хотим, чтобы после всех жертв и страданий той мрачной долины, через которую мы вместе прошли, мы теперь в лояльной дружбе и симпатии могли бы дальше идти под ярким солнцем победоносного мира. Тогда могло показаться невероятным, что этот же человек очень скоро в Фултоне скажет совсем другое. Деголь, которого Сталин считал чопорным гордецом, и тот признал его особую роль в победе, Подчеркнув в приветственной телеграмме, вы создали из СССР один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей. Именно благодаря этому могла быть одержана победа. Великая Россия и вы лично заслужили признательность всей Европы, которая может жить и процветать, только будучи свободной. Как все заговорили после победы? А что говорили накануне войны? Сколько сегодня поздравлений? Вот приветственные телеграммы от Болеслава Берута, Чанкайши, Иосипа Брос Тито, регентов Болгарии, Маккензи Кинга, Юхана Нюгарсволла, Джозефа Чифле, Махмуда Фахми эль Накраше, Зденника Фирлингера, Миклаша Белы, Карла Маннергейма, многих других государственных лидеров: Сталин, отодвинув кипу приветственных посланий и, по привычке взяв в руку трубку, пустился в свой обычный многолетний путь – двадцать шагов в одну сторону кабинета, столько же в другую. В разворошенном мире все пришло в движение – народы, армии, их руководители. Даже полупарализованный Рузвельт пускался в дальние вояжи на крейсерах, самолетах. Только Сталин обошелся за минувшую войну минимумом. Единственный в жизни полет на самолете в Тегеран в 1943 году – Выезд в Крым для встречи с Черчиллем и Рузвельтом в начале 1945 года. Секретное посещение фронта в августе 1943 года. Вождь самого крупного в мире государства не любил пересекать его пространство. Он хотел знать все, но только отсюда, из своего кабинета. Из Кремля, как ему казалось, он научился видеть далеко, как с вершины Эльбруса. Привычка к затворничеству – Кремль, ближняя дача – усиливали загадочность Сталина. Не знаю, как бы он вел себя, будь в то время телевидения. Захотел бы, как Брежнев, непрерывно мелькать на экране? Но тогда Сталин предпочитал, чтобы о нем говорили, писали, думали, видя его как можно реже. Его устраивал очень узкий круг личного общения. Члены политбюро, иногда несколько наркомов, военачальников, редко зарубежные деятели. Скоро ему предстоит последняя в его жизни зарубежная поездка. Сталин через специального помощника президента США Гарри Гопкинса, с которым он встретился 26 июня в Москве, предложил союзникам, не откладывая дело в долгий ящик, провести встречу в Верхах, в Берлине. Сталин чувствовал, что за годы войны у него накопилась свинцовая усталость, которая становилась все труднее преодолевать. 65 лет из которых большинство были бурными, словно гири висели на его ногах. Он твердо решил после завершения войны на Востоке подумать о серьезном и продолжительном отдыхе на юге. Он верил, что родной Кавказ вдохнет в него новые силы. До войны Сталин обычно уезжал в конце лета на юг на полтора-два месяца, продолжая и из Сочи пристально следить за делами. Трумэн и Черчилль, согласившись на встречу в Берлине, отодвинули ее дату на 15 июля 1945 года. Сталин еще не знал, что президент США, предлагая время проведения конференции, исходил из готовности к испытаниям американской атомной бомбы. В Советском Союзе тоже развертывались работы в этой области, курировать которые поручили Берии. Не еще в марте 1945 года Сталин вызвал начальника ГУК НКО, генерал-полковника Голикова, для доклада увольняются ли из армии специалисты физики для направления их в научно-исследовательский физический институт Скобельцина, другие научные центры. Берия еще раньше доложил, что в подведомственной НКВД-системе им создано несколько лабораторий, куда привлечены ученые-зэки. Но когда Труман в Потсдоме сообщил Сталину об успешном испытании Валамагорда атомной бомбы, тот внешне не проявил никакого интереса. Громыко, принимавший участие в берлинской Потсдамской конференции, пишет в своих мемуарах, что Черчилль с волнением ожидал окончания разговора Трумэна со Сталином. И когда он завершился, английский премьер поспешил спросить президента США «Ну как?». Тот ответил «Сталин не задал мне ни одного уточняющего вопроса и ограничился тем, что поблагодарил за информацию». Собеседники гадали, понял ли Сталин значение этого сообщения. Они не знали, что в тот же вечер в Москву Берии пошла шифровка о необходимости предельно ускорить работы в ядерной области. Но это будет 24 июля в Потсдаме, а пока Сталин готовился к поездке. Вождь сразу же отверг план перелета на Дугласе. Берия, ссылаясь на мнение специалистов, пытался доказать, что перелет будет абсолютно безопасным, но диктатор был непреклонен. Он до сих пор с ужасом вспоминал миг, когда летел в конце 1943 года в Тегеран, и где-то над горами самолет несколько раз провалился в воздушную яму. Вцепившись в ручки кресла с искаженным от страха лицом, Верховный едва пришел в себя, долго не решаясь посмотреть на Ворошилова, сидящего в кресле напротив. Заметил ли тот его беспомощное состояние? А тот, похоже, сам испытал подобные ощущения. Поэтому в Берлин решили ехать поездом. Берия проработал специальный маршрут севернее обычного – спецпоезд с бронированными вагонами, особой охраной, особым сопровождением. Расскажу об этом подробнее, ибо операция по доставке вождя в Берлин готовилась, пожалуй, куда тщательнее, чем многие боевые операции. Сталин требовал частых докладов о ходе подготовки к конференции, об обеспечении его переезда, интересовался деталями, давал указания. К операции по доставке и жизнеобеспечению вождя были подключены десятки тысяч человек. За две недели до поездки на столе у генералиссимуса лежал документ, который как нельзя лучше характеризует отношение Сталина к собственной персоне. Товарищу Сталину И.В., товарищу Молотову В.М. НКВД СССР докладывает об окончании подготовки мероприятий по подготовке приема и размещения предстоящей конференции. Подготовлено 62 виллы, 10 тысяч квадратных метров и один двухэтажный особняк для товарища Сталина. Пятнадцать комнат, открытая веранда, мансарда 400 квадратных метров. Особняк всем обеспечен. Есть узел связи. Созданы запасы дичи, живности, гастрономических, бакалейных и других продуктов, напитки. Созданы три подсобных хозяйства в 7 километрах от Потсдома с животными и птицефермами, овощными базами. Работают две хлебопекарни. Весь персонал из Москвы. На готове два специальных аэродрома. Для охраны доставлено 7 полков, войск НКВД и 1500 человек оперативного состава. Организована охрана в Три кольца. Начальник охраны особняка генерал-лейтенант Власик. Охрана места конференции Крутлов. Подготовлен специальный поезд. Маршрут длиной в 1923 километра. В Ссср 1095, Польша 594, Германия 234. Обеспечивают безопасность пути 17 тысяч войск НКВД, 1515 человек оперативного состава. На каждом километре железнодорожного пути от 6 до 15 человек охраны. По линии исследования будут курсировать 8 бронепоездов войск КВД. Для Молотова подготовлено двухэтажное здание, 11 комнат для делегации 55 вилл, в том числе 8 особняков. 2 июля 1945 года. Берия. Я опустил лишь некоторые подробности. Трудно найти прецеденты таких мер безопасности. А как далеко ушел вождь в своем аскетизме с 20-х годов? Чем больше росла слава Сталина, и чем больше он старел, тем сильнее боялся за свою жизнь. До самого отправления Сталин осведомлялся у Берии, иногда по несколько раз в день то о скрытности отъезда, то о толщине бронированного листа вагона, то о графике движения по территории Польши. Вспоминал ли он, что этот же путь от Москвы до Берлина советский солдат прошел пешком под огнем противника? Судя по масштабам приготовлений, едва ли. Встретившись в 12 часов дня 17 июля в Потсдаме с Труманом, Сталин после обмена приветствиями сказал «Прошу извинить меня за опоздание на один день». Задержался из-за переговоров с китайцами. Хотел лететь, но врачи не разрешили. «Вполне понимаю. Рад познакомиться с генералиссимусом Сталиным, ответил Труман. Сталин опоздал, чтобы подчеркнуть свою значимость. Великого вождя можно и нужно ждать. Этот психологический прием Сталин применял не однажды. Член английской делегации на переговорах в Потсдаме сэр Уильям Хейтер вспоминал. «Сталин все время опаздывал на заседание» и нам приходилось долго ожидать его прибытия. Вечером Большая Тройка начала делить плоды победы в Европе. Это оказалось проще, нежели сохранить союз надолго. Все они чувствовали, что их странный альянс доживает, пожалуй, последние дни. Правда, Август еще раз напомнит об этом союзе. Ни Сталин, ни его партнеры еще не могли знать, что спустя десятилетия мир узнает о новом мышлении, для которого приоритетными станут общечеловеческие ценности. Тогда это казалось абсолютной утопией. Союзникам предстояло не только поделить плоды победы, но и осмыслить новый расклад сил.